зал суда. Смотрите, смотрите, смотрите. Его власть слишком велика. Разве может судья вынести справедливый приговор, если господин Шуху и госпожа Мицы друзья судьи? А люди видели, как шин по поручению господина Шуета принесла на кухню судьи жирного гуся, жир протекал сквозь корзину. Суять! Суять! Суять! Суять! Боги могут найти истину, только боги. Пишем. Входят три бога, наши старые знакомые. Они в судейских мантиях. Суд идет. Новый. Ничего, ничего. Все выйдет наружу. Документация очень плохо подделана. И люди думать будут о том, почему у судьи внезапно расстроился желудок. Это естественно, ведь он съел полгуся. Приготовьтесь к неожиданностям, господин Шуита. Это не старый судья, однако новый судья на вид. Вполне снисходительный. Вы крупный торговец собаком Шуита? Да. Поступила жалоба что вы устранили свою кузину мадемуазель Шенте для того, чтобы завладеть ее лавкой. Признаете ли вы себя виновным? Нет. Нет. О, нет, нет, нет. нет. Заслушаем, прежде всего, квартального полицейского насчет того, какова репутация обвиняемого и репутация его кузины. Мадемуазель Шенте охотно помогала всем людям. Как говорится, жила сама и давала жить другим. Господин Шуита, напротив, человек строгой, однако в противоположность девушке, вашей милость, он всегда придерживался закона. Он разоблачил как воровскую шайку группу людей, которым его кузина доверь, чего предоставила убежище. В другом случае он в последний момент удержал шенте от дачи ложной присяги. Господин Шуита известен мне как почтенный и почитающий законы Гражданин! Нет ли тут и других людей, которые согласились бы засвидетельствовать, что обвиняемый не мог совершить преступление, которое ему приписывают? Господин Шуфу очень влиятельный господин. Господин Шуита считается в городе видным дельцом. Он является вторым председателем торговой палаты. В квартале, где он живет, Его собираются выдвинуть на пост мирового судьи. От вас вы обделываете с ним свои грязные дела! Э -э -м, отвратительный тип. Э -э -м, госпожа мицы старая приятельница старого судьи. Я как председательница попечительного общества для девственниц... <связывая> я хотела бы довести до сведения суда, что господин Шуита намеревается подарить людям самые лучшие помещения, светлые и здоровые. Даже крысы, даже крысы разбежались из этого дома, тебя бы туда! Распортил! Да, да, но мы должны теперь также заслушать. Не скажет ли кто-нибудь что-либо менее похвальное об обвиняемом? Подонки квартала! Что вам известно о поведении Шуита? Обвиняемый, что вы на это ответите? Я ничего не сделал, кроме того, что спас мою кузину от разорения. Я приехал только тогда, когда обнаружилась большая опасность, что она может потерять свою маленькую лавку. Мне пришлось приехать трижды. Моя кузина была любимой здесь, а что касается меня, то мне была предназначена грязная работа. Поэтому меня здесь все и ненавидят. Вы воровали. вы воровали пироги. Можно подумать, что он беспокоится о булочке. Он хотел захватить лавку. Хотел захватить. Лавка не ночлежка, вы думали только о себе. А куда же нам было деваться? Вас было слишком много. А она тоже думала только о себе деньги в лавку-шенте. Почему ты лишил нас нашей лавки? Потому что я хотел помочь летать одному человеку. Мне ничего не оставалось сделать, как раздобыть деньги. Это могу подтвердить я. Не говорю уже о том, Она действительно была влюблена в Летчика. Да, она, да, разве она не имела права любить? Конечно, но ты заставлял ее выйти замуж за нелюбимого человека, за этого цирюльника. Да. Как выяснилось, человек, которого она любила, подлец. А и потому, что он подлец, ты приняла его в свою контору. Чтобы исправить тебя, чтобы исправить тебя, чтобы сделать его погоняющим. Да, а, а когда он исправился, разве ты не продал его вот этой? Она по всему городу раструбила об этом. Она только тогда соглашалась дать свои помещения, когда он гладил ее худые колени. Ложь! Откуда ты знаешь, какие у меня колени? Никаких дел с тобой, убийца! Ваша милость, я должен кое-что сказать в его пользу. Разумеется, должен. Ты же служишь у него. Халуй! Чтоб обвиняемый не говорил про меня, он не убийца. За несколько минут до ареста я слышал голос Шанты из комнаты позади лавки. Так значит, она жива. Скажи нам то, что ты слышал. Плачь, ваша милость. Плачь? Плачь? Плачь. И ты ее узнал? Конечно, я не мог не узнать ее голос. Да, ты достаточно часто заставлял её плакать. И все-таки я ее сделал счастливой. А потом он продал ее тебе. Потому что ты не любил ее. Нет, ради денег! Ради, ради денег! денег. Ваша милость, ну при чем здесь деньги? Ты требовал от моей кузины, чтобы она продала свою лавку и дала тебе свои деньги. А господин Шуфу дал ей деньги и дал ей помещение. Я устроил помолвку господина Шуфу с моей кузиной для того, чтобы она продолжала делать добро. А почему ты не допустил ее делать добро, когда был подписан крупный чек? Почему ты послал друзей Шенте в грязные парильни твоей фабрики, табачный король? Почему? Почему? Это было сделано ради ребенка. А мои дети? Что ты сделал с моими детьми? Пошел вон! Теперь ты молчишь. Боги дали шентелавку, как маленький источник добра, но потом приходил ты и все уничтожал. Потому что иначе источник иссяк бы, дурак. Это верно, ваша милость, это верно. Да что толку в источнике, из которого нельзя черпать? Добрые дела приносят одни разорения. А плохие дела приносят благополучие, да. Это... Что ты сделал, Шенте, гадкий ты человек? Много ли хороших людей можно найти, мудрейшие? А Шенте была добрая. Когда вон тот сломал мне руку, она обещала быть моей свидетельницей. А теперь я свидетельствую в ее пользу. Женте была добрая. Клянусь в этом. Что с твоей рукой продавец воды? Она онемела? И в этом виноват он. Она хотела мне дать денег на лечение, но пришел ты! Ты был ее смертельным врагом! Я был единственным ее другом! Где, Где она? Уехала! Куда, Куда она уехала? Не скажу! А почему, почему она уехала? Почему? Потому Что иначе вы растерзали бы ее. <соединяя> Пусть идут все. Останутся одни судьи, я все скажу. Очистить сам! Все а, будут а, поражены! Все ушли. Я не могу больше скрывать. Я узнал вас, мудрейшие. Что ты сделал с нашим добрым человеком? Разрешите сознаться вам в ужасающей правде. Ваш добрый человек из Сизуана. Я. Да, это я. Шуйтай и а они оба. Это я. Ваш единственный приказ быть хорошей и в то же время жить как молния растек меня на две половины. Груз добрых намерений вгонял меня в землю. Зато, когда я совершала несправедливость, я ела хорошее мясо и становилась сильной. Нет, очевидно, есть в вашем мире какая-то фальшь. Мне так хотелось счастья. Моя приемная мать купала меня в сточной канаве. От этого зрения мое становилось острее. Я видела нищету, и волчий гнев охватывал меня. Рот мой превратился в горящую рану, а слова во рту были как пепел. И все же я охотно стала бы ангелом предместий. Дарить было моим наслаждением. Я видела счастливое лицо и чувствовала себя на седьмом небе. Проклинайте меня. Все преступления я совершила, любя своего любимого, спасая от нужды своих же соседей, любя своего сыночка. Я маленькая человек и была слишком мала для ваших великих планов. Боди. Замолчи, несчастная! Ну что подумай, мы, счастливые, что нашли тебя? Поймите же, что я и есть тот злой человек о преступлениях, которого вам здесь рассказали. Да как же ей дальше-то жить? Она сможет, она сильная и крепкая, и сможет выдержать многое. Ты разве, слепец, не слышал, что она сказала? Запутано, все очень запутано. Неужели нам отказаться от наших правил? Нет, никогда признать, что мир должен быть изменен. Нет, никогда. Кем, как, каким образом? Нет, все в полном порядке. Позвольте нам возвратиться. Мы очень привязались к этому миру. Его радости и печали, то ободряли, то огорчали нас, Но все же там под звездами с радостью мы вспомним о тебе Шенде, о добром человеке, Не забывшим наши заветы, Здесь внизу, нёшем свою маленькую лапу сквозь тьму. Прощай, будь счастлива, Не уходите, мудрейшая, не оставляйте меня одну. Как мне посмотреть в глаза старикам, потерявшим свою лавку, вангу с искалеченной рукой? Как мне избавиться от цирюльника, которого я не люблю, и отцу, на которого я люблю? Скоро появится на свет мой маленький сын, он захочет есть. Не оставляйте меня, я не могу оставаться здесь. Сможешь, главное, оставайся добрый, и все будет хорошо. Сюда иди сюда. Среди нас боги! Окажите им почёт! Три самых главных бога прибыли в сезон чтобы найти доброго человека. Они нашли его, но... Никаких но! Вот он! Она не исчезла. Она была только спрятана. Среди вас остается добрый человек. Но мне нужен двоюродный брат. Но только не слишком часто. Ну, хотя бы раз в неделю. Достаточно раз в месяц. Мы не можем, к сожалению, оставаться больше здесь. Быстролетные мгновения, вот и срок земной наш весь. Чтобы женщины чудесные как видение не спугнуть. Мы бесплотны, вы телесны, и у нас особый путь. На земле вас покидаем, и в ничто мы улетаем. Помогите! меня мне страшно я боюсь я не хочу так жить а, -а, -а! О, публика почтенная моя! Конец неважный, это знаю я. В руках у нас прекраснейшая сказка Вдруг получила скверную развязку. Опущен занавес, и мы стоим в смущении. Не обрели вопросы разрешения. От вас вполне зависим мы при том. За развлечением вы пришли в наш дом. Провал нас ждет без вашей похвалы. Так в чем же дело? Что мы не смелы, трусливы или в искусстве ищем выгод? Ведь должен быть какой-то верный выход, за деньги не придумаешь какой. Другой герой, а может, мир другой, а может, здесь нужны другие боги или вовсе без богов? Молчим в тревоге, так помогите нам. Беду поправьте, и мысль, и разум свой сюда направьте. Попробуйте для доброго найти хорошему хорошие пути. Плохой конец заранее отброшен, он должен, должен, должен быть.